Покойник спать ложится на белую постель, В окне легко кружится спокойная метель. Александр Блок «Да поймите же вы, мне надо непременно ехать!» В сердцах взмахнул руками Платон Ильич. «Меня ждут больные, больные, эпидемия! Это вам о чем-то говорит?» Смотритель прижал кулаки к своей борсучьей душегрейке, наклоняясь вперед. Да как же с нам не понять-то? Как не понять? -с? Вам ехать надо к нас. Я понимаю очень хорошо, с, а у меня лошадей нет. И до завтра никак не будет. Да как же у вас нет лошадей? со злобой в голосе воскликнул Платон Ильич. На что же тогда ваша станция? А вот на то что лошади все повышли, и нет ни одной, ни одной!» — громко затвердил смотритель, словно разговаривая с глухим. «Ну разве вечером чудом почтовые свалятся? Да кто ж знает, когда!» Платон Ильич снял пенсене и уставился на смотрителя так, словно увидал его впервые. «Да вы понимаете, батенька, что там люди умирают!» Смотритель, разжав кулаки, Протянул руки к доктору, словно прося понимания. — Да как же не понять от чего же нам не понять Люди православные помирают. Беда. Как же не понять? Но вы в окошко-то гляньте, что творится! Платон Ильич надел пенсны машинально перевел взгляд своих оплывших глаз на заиндивелое окно, разглядеть за которым что-либо не представлялось возможным. За окошком по-прежнему стоял пасмурный зимний день. Доктор глянул на громкие ходики в виде избушки Бабы-Яги. Они показывали четверть третьего. — Третий час уж! Он негодующе качнул своей крепкой, коротко подстриженной головой с легкой сединой на висках. — Третий час! А там и смеркаться начнет! Понимаешь ты! — Да как не понять? Как же не понять? Начал было осмотритель, но доктор решительно оборвал его. «Вот что, батенька, доставай мне лошадей хоть из-под земли. Если я туда сегодня не попаду, я тебя под суд подведу за саботаж!» Известное государственное слово подействовало на смотрителя усыпляюще. Он как бы сразу заснул, перестав бормотать и оправдываться, И слегка согнутая в пояснице фигура в короткой душегрейке, плюшевых штанах и высоких белых, подшитых желтой кожей валенках, застыла неподвижно в сумраке просторной, сильно натопленной горницы. Зато его жена, тихо до этого сидевшая с вязанием в дальнем углу заситцевой занавеской, заворочалась, выглянула, показывая свое широкое, ничего не выражающее лицо, уже успевшая осточертеть доктору за эти два часа ожидания. Питья чая с малиновым и сливовым вареньем и листания прошлогодней нивы. — Михалыч, мне перхушу просить? Смотритель сразу пришел в себя. — Можно и перхушу упросить? — почесал он правой рукой левую, полуоборачиваясь к жене. — Но они ж хотят казенных лошадей! «Мне все равно, каких!» — воскликнул доктор. «Лошадей! Лошадей! Лошадей!» Смотритель зашаркал к конторке. «Ежели он не у дяди в хапрове, можно и упросить!» Подойдя к конторке, он снял трубку телефона, крутанул пару раз ручку, распрямился, упершись левой рукой в поясницу, и вытягивая вверх плешивую голову, словно желая вырасти. «А, Николай Лукич, Михалыч тревожит. А скажи-ка, что наш хлебовоз к вам все дни не проезжал? Нет? Ну и ладно. А как же? Куда ж ныне ехать? Тут нет возможности никакой. А как же? Ну, благодарствуй!» Он осторожно положил трубку на рычажки, И с признаками оживления на неряшливо выбритом безбородом лице мужчины без возраста зашаркал к доктору. Стало быть сегодня наш перхуша за хлебом в хапров не поехал. здесь он на печи лежит, а то он как за хлебом поедет так сразу мимоездом к дяде, а там чай да лясы балясы к вечеру нам хлеб и привозит у него... «Лошади? А самокат у него?» «Самокат?» — сощурился доктор, доставая портсигар. «Коль упросите его, он вас на самокате в долгое и доставит». «А мои?» — наморщил ло Латон Ильич, вспомнив свои сани, гемщика и пару казенных лошадей. «А ваши тута пока опокамест постоят, на них потом и вернетесь». Доктор закурил, выпустил дым. — И где этот твой хлебовоз? — А тут, неподалеку. Смотритель махнул рукой себе за спину. «Вас восятка восятка — Вас Васятка проводит. — Васятка! Назов его никто не откликнулся. — Он чай в новой хате? — отозвалась из-за занавески жена смотрителя. И тут же встала, зашелестела по полу юбкой, вышла... Доктор подошел к вешалке, снял с нее свой долгополый тяжелый пихор на цигейке, влез в него, надел широкий лисий малахай со хвостьем, накинул длинный белый шарф, натянул перчатки, подхватил оба саквояжа и решительно шагнул через порог, распахнутой перед ним смотрителем двери в темное сенье. Уездный доктор Платон Ильич Гарин был высоким, крепким, 42-летним мужчиной с узким, вытянутым, большеносым лицом, выбритым до синевы и всегда имевшим выражение сосредоточенного недовольства. Вы всем не мешаете исполнить то очень важное и единственно возможное, на что я предопределен судьбою, что я умею делать лучше всех вас, «И на что я уже потратил большую часть своей сознательной жизни», — словно говорило это целеустремленное лицо с большим упрямым носом и под заплывшими глазами. В сенях он столкнулся с женой смотрителя и восяткой, сразу забравшим у него оба саквояжа. «Седьмой дом отсюда!» — напутствовал смотритель, забегая вперед и открывая дверь на крыльцо. — Восятка, проводи господина доктора. Платон Ильич вышел на воздух, щурясь. Было слегка морозно, пасмурно. Слабый, но не утихший за эти три часа ветер по-прежнему нес мелкий снег. — Он с вас шибко много не возьмет, — бормотал смотритель, ежась на ветру. — Он, мужик-барышу, равнодушный, лишь бы поехал. Восятка поставился к Кваяжи на лавку, вделанную в крыльцо, скрылся в сенях и вскоре вернулся в коротком полушубке, валенках и шапке. Подхватился к Кваяжи, затопал с крыльца по наметенному снегу. «Пойдемте, барин. Доктор двинулся за ним, дымя папиросой. Они пошли по заметенной пустой деревенской улице. Снегу навалило подбитые изнутри мехом докторовы сапоги, проваливались почти в пол голенища. «Метет!» — думал Платон Ильич, торопясь докурить быстро сгорающую на ветру папиросу. «Черт дернул меня поехать напрямки через эту станцию, будь она неладна! Медвежий угол, да и только! Никогда зимой здесь не сыскать лошадей! Зарекался, а нет! Поехал!» Дум-копф! Дурак! Ехал бы себе по тракту, там в Запрудном сменялся бы, да и поехал дальше. Ну и пусть что на семь верст дольше, зато уже в долгом был. И станция порядочная, и широкая дорога. Дум-копф! Дурак! Теперь хлебай тут, киселя!» Восятка бодрыми сил снег впереди, помахивая одинаковыми саквояжами, как баба-ведрами на коромысле. Пристанционное поселение, хоть и именовалось деревней Долбешино, но на самом деле было хутором из десяти дворов, разбросанных не близко один от другого. Пока по запорошенному большеку дошли до избы хлебовоза, Платон Ильич слегка припотел в своем длинном пихоре. Возле этой старой, сильно севшей избы, все было заметено, и отсутствовали следы человека, словно в ней и не жил никто, и только из трубы ветер рвал клочья белого дыма. Путники прошли сквозь кое-как огороженный палисадник, поднялись на заметенное накренившееся в бок крыльцо, восятка толкнула...